Глава 32. «Ну каковы?» – спросил Степочка, в сотый раз оглядывая внутренний караул Зимнего дворца, построившийся для смены на главной гаутвахте. Полковой закройщик Пантелеев с громадными ножницами в руках и двумя помощниками со щетками, согнувшись, нагибая свою плешивую седую голову и щурясь, проходил вдоль караула, подравнивая ножницами полы мундиров. «Пантелеев, пушинку сними! Не там! У второго, с правого фланга! Ты что, не видишь? На плече, у самого погона!» «Так хорош, говорите вы!» — обратился Степочка к дежурному плац-адъютанту, пришедшему, чтобы вести смену. «Великолепен, полковник! И знаете, что хорошо? Русская южная красота! Вы замечательно подобрали! У всех маленькие усики, все как один на лицо, кровь с молоком, легкий загар, Тут на прошлой неделе кавалергарды караул выставили, начальником барон Маннергейм. Вы его знаете, сажень роста, розовый, безусый, и весь караул такой же. Ну, просто пернатые телята, да и только. Все светловолосые гиганты. А знаете, мне не понравилось. Ни русское что-то, не то немцы, не то чухны. А вот ваши, несмотря на форму, русские богатыри. Так на картину из сказки и просятся, великолепные и офицер, писанный красавец. Но удался. Степочка, взглядом художника, закончившего картину, оглядел еще раз караул, вздохнул и спросил плацадъютанта. «Ну что, пора везти?» Плацадъютант посмотрел на часы и ответил. «Нет, еще полторы минуты. Комендант будет на смене, а может быть и великий князь. Вчера казачьего начальника караула на трое суток на губу отправили». По Невскому вел караул мимо дворца, на левом фланге казак не в ушел, да и да с этими людьми. А, красоты не понимают. В ней родиться надо, полковник. Плац-адютант взглянул на часы и сказал торжественно: Ведите. Степчика еще раз вздохнул, ему тяжело было расставаться с людьми, которых он любовно подобрал из своего полка, которых при себе обучал смене караула и только что одел в специально сшитые мундиры. «Ведите, Корнет Саблин», — сказал он устало. Саблин вышел по уставу перед караулом и сдержанным ровным голосом скомандовал. «Караул, палаши, вон, направо, шагом, арш!» Степочка крестил караул и осматривал каждого солдата любовным восторженным взглядом. Высокие блестящие сапоги дружно скрипели, звенели шпоры, и караул шел, держа палаши у плеча и ровно махая руками. Он прошел мимо толпившихся солдат пехотного наружного караула, мимо своих кучками сложенных мундиров и шинелей, в которых пришел, свернул на узкую лестницу и в ней растянулся. Входя в светлую галерею, увешанную батальными картинами, правый фланг задержался, люди подтянулись, сомкнулись и, ровно скрипя сапогами, стараясь ступать на цыпочках, вошли в громадный Николаевский зал. Кавалергарский караул уже выстроился, и мальчик-офицер детским голосом скомандовал. «Палаши вон!» Саблин заводил свой караул плечом. Граф Адлерберг, комендант, знаток этого дела и великий князь стояли у дверей и смотрели на смену караулов. Волнение охватило Саблина. Все было просто, проще, нежели любая фигура кадрили. А вот волновался, боялся напугать, не то скомандовать. Караулы стали друг против друга. Действительно, караул Саблина был картина. Это была выставка русской мужской красоты, и, может быть, ни одно государство в мире не могло бы подыскать таких одинаковых людей, в которых красота и изящество черт, тонкие носы, маленькие усики, большие глаза, опушенные длинными ресницами, загнутыми вверх, сочетались бы с физической силой, широкой грудью и сильными ногами. Люди взяли на караул и застыли. Только желто-красные темляки тихо качались под кулаками в белых перчатках. Саблин поднял палаш к подбородку и пошел к середине караула. Маленький кавалергард вышел ему навстречу. Они остановились и опустили палаши к носкам. «Корнет Саблин, пароль Варшава», — тихо, чуть слышно сказал Саблин. «Корнет Шастак», — также тихо сказал кавалергарский офицер. Оба одновременно подняли полоши к подбородку, отчетливо повернулись кругом, мягко щелкнули шпорами и отошли к своим караулам. Они священно действовали. Блестящие полы штучного паркета, портрет государя Николая Павловича на гнедом коне, так написанный, что где бы ни был зритель в зале, откуда бы ни смотрел, все казалось, что государь скачет и смотрит прямо на него. Громадное помещение, люстры из бронзы, увешанные хрустальными подвесками, все создавало обстановку необычную, волшебную, сказочную. Здесь не ляжешь спать, не станешь бегать и кричать. И люди здесь казались не людьми, а часовыми и караулом, вызванным охранять священную особу государя. Караул Саблина заступил на место кавалергардов. Кавалергарды вышли из зала. Смена кончилась. Парные часовые стали у дверей. Великий князь, комендант и плац-адъютант, вполне довольные правильностью и точностью смены, ушли из зала. Солдаты сели в особые дубовые кресла, в которых сидеть было неудобно. Они сидели, как изваяние. Каски тускло мерцали, затененные стеною. Лакей в красном кафтане, обшитом позументом с черными государственными гербами, пододвинул большое кресло с золотыми ножками и ручками, небольшой стол. Накрыл его скатертью и почтительным шепотом доложил Саблину. «Сейчас подам вам враждыкать». Саблину не хотелось есть. Люди караула, сидевшие сзади и внимательно смотревшие, что подавали, и что ел их офицер во дворце у государя, стесняли. Было подано красное вино в хрустальном графине, но Саблин к нему не притронулся. Он совестился людей караула. Он ел суп-крем-дисперш, котлеты-деваляйль, обернутые гофрированными бумажками, рисовые сладкие пирожные, ему поставили вазочку с яблоком, грушей и виноградом. Опять чувствовалась разница между ним и его солдатами, невольно вспомнился разговор с Любовиным, осенью после маневров, и чувствовалось, что невозможно сойтись на равную братскую ногу. Он был гостем у государя, и государь кормил его со своего стола они были — слуги, наемники. Им привезли из полка не обед, а горячую пищу в котле, закутанном сукном. И они по очереди ходили есть на главную гауптвахту. В зале было тихо, у дверей дремотно сидели лакеи, неподвижно стояли часовые. Сневы, замерзшие и покрытые снегом, тянуло холодом, слышался по торцу, посыпанному снегом, топот лошадей. Столица жила своей жизнью, здесь жизнь давно застыла, и, казалось, зал был полон призраками прошлого. Странно было сознавать, что в 20 шагах по ту сторону зала тянется прекрасная Помпеевская галерея, увешанная картинами кисти Рубо, Дмитрия Оренбургского, Кевшенки, изображающими всю войну 1877-78 годов, и нельзя пойти посмотреть эти картины. Там, в середине галереи, устроено чудо-семирамиды, большой зимний сад во втором этаже. Растут латании, веерные пальмы, музы, висят причудливые орхидеи. А войти туда нельзя. Нельзя отойти от караула. И выйти саблин, может, только в сопровождении трубача. Он охранял государя, но он не видел его. Он знал, что квартира государя, называемая внутренними покоями, находится за залом, где стоят казаки что там будет коридор, в коридоре высокие двери, у которых стоят часовые пехотного караула. Там же стоят часовые казаки, там же бродят, мягко ступая сапогами без каблуков, конвойцы и сидят чины дворцовой полиции. Громадный дворец полон людьми, стоящими на постах, и в то же время пуст до уныния. В двери виден зал, за ними еще зал, и еще зал, и всюду у дверей лакей». Кое-где парные часовые, и никого, живущего во дворце. Было жутко от тишины мертвых стен, нарушаемой тихими, крадущимися шагами, да и негромким, точно испуганным кашлем. Пройдет проворными шагами скороход, но и он не похож на живого человека. Круглая шляпа с белыми, желтыми и черными страусовыми перьями, черный расшитый золотыми лентами кафтан, белые брюки в обтяжку до колен. Высокие чулки и черные башмаки с бантами делали его похожим на тень прошлого или на слугу из сказки. Зимний день проходил скоро, было всего 4 часа, и уже гнездились сумерки в высоких углах белого золотым мраморного зала. За стенами увешанными серебряными и золотыми блюдами. Каждое блюдо было образцом чеканного и граверного искусства. Каждое блюдо имело свою историю любви и преданности монарху. На этих блюдах города и губернии, земства и крестьяне, дворяне и купцы подносили своему государю хлеб-соль. На них искусной чеканкой и резьбой были нарисованы целые сцены, виды городов, эмблемы. Они тускло светились в надвигающихся сумерках и вдруг потонули, вспыхнули кое-где по залу электрические лампочки. Засветилось несколько свечей в центральной люстре, но не рассеяли мрака. Холодно и жутко стало в громадном зале. На столе перед саблином поставили керосиновую лампу под синим абажуром. Подали обед. День проходил, ночь надвигалась на тихий дворец.